Глава 6 По дороге на рынок Николетта решила зайти в фитнес-клуб. Небо прояснилось, и воздух стал прозрачным, словно венецианское стекло. Внизу на площади шумел народ, но наверху стояла полная тишина. Казалось, даже свет фонарей стал нежнее, чтобы не нарушать эту чистоту и эту тишину. Откуда-то снизу послышался шум большого автомобиля. Он словно нож разрезал шелковую тишину, Напомнил, что мир вокруг никуда не делся. Наверное, приехали торговцы из столицы. Говорят, в эти дни как раз обещались. Из самой некрасивой столицы регионов Италии, которая досталась одной из самых красивых земель. Но Николета давно уже не упрекала Патенцу в уродстве. Ей слишком много досталось за тысячи лет истории. Город разрушили римляне. Потом по очереди захватывали почти все воинственные армии. Северной Африки и Европы, а затем снова и снова его уничтожали в Теремонте-дель-Вильтуре, землетрясение. В Патенце действительно нечего смотреть, кроме небольшой старой части на вершине холма. Да и та хоть и выглядит благородно, но строилась в XIX веке. Приятная извилистая улица с магазинами, вот, собственно, и все. Но когда задумаешься о ее истории, нет». Николете не в чем было упрекнуть Потенцу. В кабинете Бритни царил хаос. Стол завален бумагами, тут же какие-то диски и постеры. Видимо, ее обычным методом организации было «свали все в кучу, и ты безошибочно вытащишь нужную вещь». «Я принесла вам немного чая на пробу». Лицо Бритни засияло. «О, мне это нравится. Дайте-ка я подогрею немного воды. Вернусь через мгновение. У Наттиму! Она так элегантно пробиралась между кучами барахла и стопками бумаг, Николете оставалось лишь восхищаться. Наверное, занятия йогой придают такую ловкость. Женщина принесла две чашки с почти горячей водой. «Мой чай не в пакетиках. Его так не заваривают. У меня где-то был пакетик». Бритни подошла к шкафу и точным жестом вытащила пустой пакетик для заварки. «Вы продумали, где устроите буфет?» – поинтересовалась Николета. Буфет? Я думала, они сами будут наливать себе чай. Я бы поставила бумажные стаканчики. Самообслуживание. А как же сливки, лимон, мед, Заварники для чая. О, Бритни повяла. Это большая работа. Я не уверена, что хотела именно этого. Может, мы просто будем продавать упаковки, которые клиенты заберут домой? Да, но лучше дать им попробовать. Тогда они точно купят чай. Проверено. Кстати... Я встретилась с вашим мужем. Бритни напряглась. С Микеле? Зачем? Я ищу финансового консультанта. Кто-то посоветовал поговорить с Микеле Сортони. И вчера мы встретились. Но как вы узнали, что это мой муж? По фотографии в рамке на его столе. Я удивилась. Это оказалось неожиданностью. Это старая фотография. С тех времен, когда я работала моделью. Ух ты! Моделью! Как интересно. Не настолько, как все думают. Много спешки и ожиданий. К тому же, когда тебя фотографируют часами. Это утомительно. Но мне нравилось. После свадьбы я закончила с модельной карьерой. Думала, что у нас будут дети. Но это не входит в планы. Простите. Все нормально. Видимо, так и должно быть. Николета почувствовала болезненный укол где-то внутри. Когда-то я она мечтала о семье, детях. Но не сложилось. А годы ухода за матерью сделали это абсолютно невозможным. Она так счастлива сейчас в желтом домике Пенелопы, но у них почти 20 лет разницы. Рано или поздно она снова останется совсем одна. Старуха с неженственной фигурой, мышиными сидеющими волосами. Но что толку горевать? Николета стряхнула печальные мысли и сказала. «Ваш муж просто великолепен в своем деле». Наверное, приятно иметь финансового консультанта в семье. Не надо ни о чем беспокоиться и обращаться в банк. Он всегда выручит. Да, он действительно заботится обо всех финансах. Наших личных и деловых. Бритни поерзала на стуле, намекая, что разговор закончен и пора уходить. Но Николета еще не все узнала. Я была удивлена, что он принимает клиентов в эти дни. «Вы говорите о том, что случилось с его деловым партнером». Да, я была в таком шоке, когда услышала в новостях, я совсем не знала Дэйчео Филони, но его жена Камила. Вы знаете Камилу? Перебила ее побледневшая Бритни. На лбу выступили капельки пота. Она покупает мой чай. Что-то не так. Она вам не нравится. Бритни рухнула на стул. Я... Я не знала, что вы знакомы. В Пьетрапертозе живет 800 человек. Было бы странно, не зная я Камилу. Но мы же с вами не были знакомы. О, простите, моя реакция. Просто мы знали Дэччоу так много лет. Это очень тяжело, такой шок. Так вы тоже знакомы с Камилой? Конечно, это я познакомила ее с Дэччоу. Николета чуть со стула не упала. Правда? Она была моим инструктором по йоге. Однажды мы собирались поужинать с Микелей и Дэччоу и мужчины заехали за мной. Дечо и Камила поболтали немного, и этого хватило. Это был бурный роман, а потом они поженились. Как романтично! Мы часто проводили время вчетвером. Как это должно быть ужасно для вас! Учитывая сплетни и подозрения карабинеров, Николета слегка наклонилась вперед и понизила голос, как будто болтала со старой подругой. Они думают, что Камила убила мужа. Представляете, я поверить не могу. Мне тоже трудно в это поверить, особенно когда я думаю о том времени, которое мы провели вместе, приглашая их к нам на ужин, обедая у них дома. Бритни вздохнула. Это были гормоны беременных? А Она что, просто сорвалась? Еще одна обвинительница беременных? Вы думаете, это она? На самом деле я не знаю. Но это же подозрительно, правда». «Сколько людей знают о любимом бренде Дечу Или о его друге? Это должен быть кто-то близкий?» На глазах Бритни выступили слезы, а ведь она искренне оплакивает Дэчу. Неужели она действительно была влюблена в на своего мужа? Дело не в романе, здесь прямо-таки искрило сильными чувствами. «Дела в офисе вашего мужа идут хорошо?» Николета решила перевести разговор на другую тему. Бритни уронила на пол бумаги со стола и взвизгнула неестественно высоким голосом. «Что вы имеете в виду?» «Ничего. Просто это мог быть недовольный клиент. Вы думаете, что неудачная инвестиция приводит к убийству?» Странная реакция Бритни. Если только... Николетта ясно увидела всю картину. Учитывая беспорядок и отсутствие другого персонала, Бритни одна занималась всем в своем клубе. И тренировала, и убирала, а теперь не хотела оборудовать место для чая с необходимыми принадлежностями. Все просто. У нее нет денег, а муж не собирается помогать. Но почему? Микеле не интересен бизнес жены, или у них в фирме тоже нет средств? Что ж, сошлись два основных мотива для убийства – любовь и деньги.